Эпилог. «И что, это все?» — недоверчиво спросил Илья, прислоняясь к кирпичной стене. Неожиданно яркое для ноября солнце слепило глаза, и он прищурился. Вера воровато оглянулась на вход в здание отдела и вытянула из кармана тонкую сигарету. «Я сдам тебя Дронову», — пообещал ей Илья. «Не сдашь», — сказала Вера и щелкнула зажигалкой. «Ну да, все. А чего ты ожидал? Дальше не наш уровень». Илья подтянул повыше воротник куртки. Несмотря на солнце, на улице было очень холодно, и на лужах поблескивала корочка льда. И пожал плечами. Хоть какого-то результата. «Будь реалистом», — сказала Вера, выдыхая дым. «Все концы обрублены». Почти все, за исключением непосредственно физической расправы, делал тот, кого мы считали Денисом. Знакомство Ларисы Романовны с Антонченко, выдача положительного заключения о благонадежности Маслова, удаление запись камер, все делал он. Господи, он даже те поддельные таблетки, от которых Стоянов поймал второй инсульт, передал ему прямо на наших глазах. И все. После этого он исчез, как будто растворился в воздухе. Настоящий Денис Никишин живет в Екатеринбурге и спокойно работает следователем. Сотрудница отдела кадров, ответственная за прием на работу лже Дениса и контроль его паспортных данных, проработала в СБМ всего три месяца, потом уехала в Грузию и дальше следов не найти. Лили вообще ухитрилась нигде не засветить лицо. Глухов, как мы выяснили, ни при чем. Ромашов, Ясенева, Морозова тоже. Других людей, кто мог бы владеть информацией, необходимой для организации всей схемы, выявить не удалось. Мотивы неясны. Да и результаты всего этого действия невнятные. Все? тупик. Ну как невнятные, возразил Илья. Понятно, что никто не умер, но результаты есть. Старостин и Антонченко утратили трудоспособность и, скорее всего, окажутся в суде. Маслов почти ничего не слышит, и он тоже сядет. У Стояновой потеря зрения на сколько там? 90%? Но лицо и починит, да. Стоянов парализован и утратил контроль над бизнесом. Всем сейчас заправляет его партнер. «Контроль над бизнесом». Медленно сказала Вера, стряхивая пепел. Я написала в примечаниях, что надо проверить это направление. Возможно, следственный комитет что-то раскопает. Опять же, те препараты, которые применяла Лили, ты ведь читал заключение? Их не смогли идентифицировать даже в Москве. По поводу первого, который действует трансдермально и, видимо, сбивает восприятие времени и повышает внушаемость. Вообще засекретили отчет. Все пошло в ФСБ. Что-то написали только по второму, который водился под кожу и отключал сознание. Думаю, лаборатории, где могли такое синтезировать, уже ищут. Но это все не наш уровень, Илья. Да, я знаю, согласился он. Наш уровень — это велосипеды и лыжи. И поджоги, с усмешкой добавила Вера. Не напоминай. «Меня этот поджог начал было говорить Илья, но в ту же секунду Вера вздрогнула и вложила ему в руку горящую сигарету. Илья повернул голову и фыркнул. Из отдела выходил Дронов. Тот неторопливо огляделся, подошел ближе и с подозрением покосился на Веру. «Ты вроде не курил, Илюх!» — сказал Дронов, разгоняя рукой легкую дымку. «Да вот попробовал. Не понравилось. Больше не буду». Ответил Илья. Ладно, протянул Дронов. Кстати, я тут посчитал, сегодня как раз 40 дней по той старушке, которая умела вызывать демонов. Да ничего она не умела, Илья отмахнулся. Так что не начинай. Нет, Илюха, ты подумай, подумай об этом, зловеще произнес Дронов. Это же все объясняет. Ведь как ни крути. А у старушки был мотив. И вот она продает свою бессмертную душу дьяволу ради отмщения обидчикам своего внука и присылает на нашу грешную землю Дениса и Лили. А те карают виновных, а потом снова спускаются в ад. Поэтому, кстати, мы и не можем их засечь. М? Вера негромко рассмеялась. — Отличная версия. Пойду допишу в дело. Пусть Следственный комитет проверит и это.